Я уже думал о нас как о группе. Я, Фелисити, Рэйчел и Калеб. Они не знают друг друга. И мне придется объединить их. Интересно, что из этого выйдет? Мы с Анной, Дэйвом и Мини были совсем-совсем разными. С Дэйвом у нас вначале не заладилось, а к моменту атаки мы даже сдружились. Но ведь нас, четверых выживших, должна сплотить общая цель. Разве нет? Все мы хотим одного — убежать выжить или я слишком много на себя беру решаюсь за других пока я даже не нашел Фелисити? подымайся позвал меня калиб перегнувшись через перила и протягивая мне банку с газировкой не бойся я не кусаюсь я сбросил рюкзак и мокрые кроссовки возле прилавка повесил куртку на уголок книжной полки и устало поднялся наверх на втором этаже Расположилось кафе со столиками и стульями. Из арочных окон открывался вид на 57-ю улицу и на парк-авеню. Приятно было оказаться немного выше городских дорог со всеми их опасностями и сюрпризами. «Пошли наверх! Покажу, как я устроился!» — позвал Калиб, подавая мне банку. Я поднялся за ним в небольшое помещение с задернутыми шторами и сразу же плюхнулся в кресло-мешок. «Круто, да?» – спросил Калеб, открыв банку спрайта. Он щелкнул выключателем на щите питания и по комнате разлился мягкий свет от прозрачного дюралайтового шнура, закрепленного по периметру потолка на манер гирлянды. Калеб стащил сюда кучу всяких интересных вещей. Моё убежище в Рокфеллеровском небоскребе выглядело гораздо скромнее. Здесь было два огромных ЖК-телевизора с игровыми консолями, кресла-мешки, диваны и несколько огромных пластмассовых контейнеров, набитых пакетами с чипсами, шоколадками, печеньем, сухариками и прочей вредной едой. «Для полного счастья тебе не хватает только настольного футбола», — сказал я, щелкнув банкой и залпом выпив содержимое. «Я хотел, но не смог припереть сюда стол, слишком тяжелый». — ответил Калиб. Он уселся в кресло-мешок и направил пульт на телевизор, а потом на игровую приставку. «Давай сыграем! Все это время я ждал соперника, чтобы вздуть его как следует!» Мы сыграли несколько раз, в основном в баскетбол, и мне пришлось сдаться, потому что страшно болели содранные в кровь руки. «У тебя хороший генератор! Я на всякий случай принес две штуки!» но включаю их по одному и только днем, когда я здесь, а заправляю ночью. Я рассказал Калибу о том, как затащил генератор почти на восьмидесятый этаж Рокфеллеровского небоскреба. Волю нахохотавшись, он протянул мне пачку шоколадного печенья. Затем я рассказал о солдатах. Получается, они попали на Манхэттен по дороге? Так? Так. Значит, должна быть дорога, чтобы уйти с Манхэттена. «Где-то в северной части острова», – задумчиво произнёс Калиб, вытаскивая из пачки кофейное печенье в виде бейсбольного меча. «Говоришь, у них были большие грузовики? Получается, они использовали их, чтобы расчищать себе путь? Вот именно. Они въехали в город, проложив дорогу. Значит, мы сможем ей воспользоваться». «Мы? Ну да, чтобы уйти из города». Калиб задумался. «А блокпосты? Они же прошли блокпосты». У них было оружие, может они из национальной гвардии или чего-то в этом роде. Думаю, у меня или у тебя, вряд ли получится, как у них. Я кивнул и постарался сказать как можно убедительней. Бьюсь об заклад, где-то должны остаться люди, нетронутые районы города. Ты уверен или тебе так кажется? Кажется, не сразу ответил я. Кажется, отстраненно повторил он постукивая кончиком указательного пальца по пустой банке. Смотри, даже если все крупные города пострадали, то какие-то районы могли уцелеть, а значит, нужен карантин, поэтому устроили блокпосты на входах-выходах. Странно, что этих солдат было так мало. Согласен. А может, они пришли за золотом или ещё чем-то подобным? Это обычная штука в такой ситуации. Мародёры? На войне, после бедствий и катастроф. Всегда находятся люди, которым на руку отсутствие закона и порядка. С этими словами Калли пристально посмотрел на меня. Но с другой стороны, Старки сказал тебе двигаться туда, где холоднее. Думаю, он прав. Только если он просто мародер, вряд ли бы он стал заботиться о твоей шкуре. Что значит прав? Хочешь сказать, что в теплых районах еще хуже? Да, если это была аэрозольная атака, то в теплом климате она более эффективна. Сказал Калиб и кивнул, будто давно думал об этом. Или он имел в виду, что последствия гораздо хуже? Может, там совсем другое соотношение разных типов зараженных? У нас охотников, которым нужна кровь, пока меньшинство, а в теплых районах их гораздо больше, или они еще кровожаднее? С улыбкой подвел итог Калиб. Ну да, пить-то хочется сильнее. Калиб встал, а я зевнул потянулся и глянул за окно. На улице почти стемнело. Без четверти пять. У меня внутри все сжалось. Как я мог проторчать у него столько времени? Потратить драгоценные часы на ерунду? Ведь я обещал Рэйчел вернуться сегодня. Обещал, как обещали ее коллеги в первые дни. «Я пойду. Мне нужно отнести еду», — вяло сказал я, сам не желая верить собственным словам. «Для кого?» Тебя ждут друзья? Ну, не совсем. Я рассказал про Рэйчел, про голодных животных, о которых она так усердно заботится. Она столько времени справлялась сама, одна ночь ничего не решит. Дело в другом, я обещал. Она поймет, теперь все по-другому. Не стоит рисковать жизнью ради какого-то обещания. После слов Калиба мне и правда показалось глупым. Так переживать из-за обещания. Ну да, ты прав. Переночуй здесь, а завтра утром я помогу тебе дотащить сумки. Идет. Так будет безопаснее. Зачем рисковать из-за еды, если она пока не вопрос жизни и смерти? Я кивнул, хотя сомневался. Добираться до зоопарка по темноте было безумием, неоправданным риском. До сих пор я выживал, потому что был осторожен. Так и нечего пренебрегать осторожностью в логове было действительно классно круто как говорил калиб я уступил соблазну остаться и пошел на кухню Мы устроили настоящий пир на гриле нажарили говяжьих котлет и сделали с ними огромные бургеры в собой я засунул несколько ломтиков свеклы и поджаренное яйцо откусывая дымящегося истекающего жиром высоченного бутерброда я подумала рэйчел «А что у нее на ужин? всё ли с ней в порядке? Мы сидим и объедаемся в кафе, а она там совсем одна!» Гудение генератора создавало уют и одновременно наполняло меня чувством вины. Весь вечер мы с калибом проговорили, ни разу между нами не возникло натянутого молчания. Мы болтали, как старые друзья, о спорте, фильмах, играх, девчонках. Казалось, все, как в обычной жизни». Будто я снова дома и остался ночевать у одноклассника. Я понял Калеба. Он, как Питер Пен, скрывался от реальности за весельем и шутками, не желая впускать в жизнь ничего мрачного и грустного. Рядом с ним было легко. — А почему ты спрятался в книжном? — Я здесь работаю. Взял на год отпуск перед учебой. Колумбийский универ — дорогая штука. Теперь работаю в Минтауне. Продаю книги дядечкам в костюмах и тетечкам на шпильках. Зато не завишу от родителей, тусуюсь с друзьями и все такое. Хорошо устроился. Ага, хохотнул Калеб. Я доволен, ничего сложного, между прочим. Правда, мама слегка в шоке, а папа в бешенстве. Еще бы, он же крутится в издательском бизнесе. Издает книги? Раньше издавал, теперь продает. Тоже продает книги? В общем-то да. Снова рассмеялся Кальп. «Только он директор концерна, которому принадлежит издательский дом и еще куча всяких других компаний. Оборонные и космические предприятия, заводы по производству красок и ковров и обычный дьявольский конгломерат. Вся его жизнь проходит в круглосуточной медитации над биржевыми индексами. Что-то твои взгляды не тянут на истинно американские. Знаю, просто обидно, до чего мы докатились». Я не понял, имел ли он в виду жизнь до атаки или после. А почему отцу не нравится твоя работа? Отцу? Он считает, что его сын достоин лучшего и боится, что я увязну в этом магазине. Вместо того, чтобы грызть гранит науки в университете. Мама согласна с ним, но пока молчит. У отца что на уме, то и на языке, а мама втихаря пытается женить меня на толстозадой дочке, какого-то важного сукина сына поэтому я стараюсь лишний раз у предков не показываться, хотя снимаю квартиру в двадцати минутах ходьбы от их дома. Знаешь, в прошлом году я больше общался с матерью на фейсбуке, чем вживую. Правда, забавно?» «Ну да», — ответил я. «Мне нравилось, что Калиб говорит о родителях в настоящем времени. Предки держали тебя в ежовых рукавицах до конца школы, а потом ты дорвался до свободы». Он покачал головой. Я учился в частной закрытой школе, как мой отец, как его отец, как отец его отца. Понятно. Вблизи, при неярком свете, были заметны большие черные круги у Калиба под глазами, будто он всю жизнь не высыпался. Наверное, раньше, до атаки, он был довольно замкнутым, тихим парнем, по крайней мере, именно так он выглядел. А катастрофа стала его личной удачей. Как бы кощунственно это ни звучало. Теперь, если хватит сил, он может разорвать круг. Хотя, откуда мне знать, вдруг все совсем не так. Он мог быть душой компании, завсегдатым вечеринок, отличным сыном, таким угодно, только не одиночкой. А случившееся все перевернуло с ног на голову. И как австралиец, здесь Нравится тебе в Нью-Йорке? Ага, вернее, до атаки мне здесь нравилось гораздо больше. Калли просмеялся, а люди — эгоисты, индивидуалисты, думающие только о себе и своих проблемах. Я не заметил, сказав это, я попытался вспомнить что-то подобное, но со мной никто себя так не вел. Мне попадались только добрые, участливые нью-йорксы, готовые помочь. Ты просто не успел таких встретить, слишком мало здесь прожил. А еще американцы любят австралийцев. «Мы же поддерживали вас во всех ваших войнах!» «Спасибо большое!» — съязвил Калеб. «А если серьезно, Нью-Йорк — классный город, я бы не променял его ни на какой другой. Тут есть все, что душе угодно, и даже больше. Вот, смотри, от моей квартиры до Манхэттена всего одна остановка. Я живу на том берегу из Тривер, а кажется, будто в другой стране. Проезжаешь эту одну остановку, и все, будто в другом мире. Ну, так было, я хочу сказать» разные социальные уровни, разные миры, неприятия других. Перед глазами у меня вспыхнула картинка. Странные штуки происходят на свете, правда? Правда. Калиб сидел над пустой тарелкой, и по взгляду было понятно, что он сейчас где-то далеко, что его безмятежность напускная. Затем, перебрав на столе несколько коробочек и баночек с лекарствами, он взял оранжевый пузырёк вытряхнул из него две маленьких белых таблетки и проглотил. «От колена!» – объяснил Калеб и обвел глазами комнату, то ли с чувством гордости, то ли с сожалением. «Я люблю этот магазин, общаюсь с людьми, которые мне приятны, домой работу не беру, только если почитать свежие книжки. Мне не хотелось сразу уходить с головой в учебу, тем более я еще вообще не решил, чем заниматься. Вернее, мне хотелось путешествовать». Только вот теперь... Я посмотрел на магазин. Стеллажи с книгами растворялись в темноте. Хорошая работа. А я люблю читать, особенно комиксы. И у меня есть Сид Хартха, сказал я. Книга Анны. Помню, как она рассказывала о ней. И положила внутрь записку. Там говорилось, что это любимая книга ее отца. Перед глазами встал аккуратный почерк Анны. А где сейчас эта книга? «Давала ли она мне её на самом деле?» Ещё Анна любила гордость и предубеждение. «Вернусь домой и обязательно начну читать. Буду вспоминать Анну». «Очень тонкая вещь», — заметил Калеб. «Я вообще могу читать днями напролёт. Но ещё мне нравится писать, когда есть настроение». «А что ты пишешь?» «Работаю над серией комиксов. Вполне возможно, получится целый графический роман». «А о чём он?» Пока рано об этом говорить. Все герои обладают сверхспособностями. Используют свой мозг гораздо эффективнее обычных людей. В общем, про сверхлюдей. У нас охотно покупают всякую чепуху. В основном сентиментальные любовные романы и слезливо-сопливые истории. А хорошо написанных книг с захватывающим сюжетом не хватает. Но моя писательская карьера в самом начале. А деньги зарабатывать надо. Уже не надо. Ляпнул я и тут же пожалел. Мы не говорили об этом, хотя каждая реплика нашего разговора, каждая проведенная здесь минута, свидетельствовали об одном. калип изо всех сил старается не замечать, что произошло с миром вокруг нас. Вот он сидит передо мной и бодро делится, чем будет заниматься, как напишет книгу. Неужели он не видит разрушенного города? Неужели думает, что все будет как раньше? а Вообще, можно основать компанию и продавать свои книги в электронном виде, для ипподов и подобных устройств. Ну, а твои планы? В смысле, чем я хочу заниматься? Скатав из салфетки плотный шарик, я бросил его в стену, а Калиб поймал. Хотелось ответить, какая теперь разница? Но разница была. Рядом с Калибом мне казалось, что завтра утром мы проснемся и все будет по-старому. Это ощущение не имело ничего общего с отрицанием действительности. Появлялось ощущение, что все возможно. «Два года назад», — сказал я, — «мне хотелось служить военной авиации, стать летчиком-истребителем и, возможно, пойти оттуда в политику. А теперь? Не знаю. Кажется, после всего, что я видел...» С этими словами я махнул рукой в сторону окна. «Не знаю. Хочу как-то помочь. Я даже не понимаю, что такое теперь». Калиб кивнул. Мы молча смотрели на мерцавшую между нами свечу. «Хочется создавать», — тихо произнес Калиб, — «создавать то, что не исчезнет бесследно, творить вещи, которые заставляют людей думать, не дают готовых ответов». Мы вели настолько обычный разговор, что было сложно поверить в его реальность. То есть мне, как и моему собеседнику, нравилось искусство, нравились книжки. Только они ли теперь были нужны? Так, мы просидели довольно долго. Казалось, еще чуть-чуть, и наша беседа коснется неловких для обоих тем. В первые двенадцать дней такое со мной бывало не раз. Если за манерами Питера Пена в калиби прятался мрачный депрессивный тип, я не желал об этом знать. Ведь может у меня быть друг, которому от меня ничего не надо, у которого могу брать я сам чтобы убежать от реальности. «Нет — Нет! — заорал я и рывком сел на постели. Надо мной стоял Калеб и тряс меня за плечи. — Все нормально? — спросил он. Я кивнул, и он отошел. Я взмок от пота. Сквозь шторы пробивался дневной свет. — Сколько времени? — громко спросил я. «Начало 11 — Начало одиннадцатого. — Ничуть не тише ответил Калеб. «Сколько?» Я нашел на полу часы. «Почти одиннадцать!» «Снова! Снова я опоздал к Фелисити!» «Черт!» Даже если она была жива, нашла мою записку и решилась прийти к назначенному времени, то дважды не найдя никого в условленном месте, в третий раз она придет навряд ли. Я лег на спину, обхватив голову руками. Разочарование из-за того, что я проспал, постепенно сменилось воспоминаниями о ночном кошмаре. Я попытался отогнать их, но тщетно. Снова, как наяву, я переживал мучившие меня ужасы. Мы были вчетвером. Я, Калиб, Рэйчел и Фелисити убегали, но не от охотников. Все происходило где-то в верхней части Манхэттена. Мы бежали на север, чтобы выбраться из города, а за нами гнались на лошадях военные.